Глава 29 Меня выписали в конце дня. После ухода Симза я поспал и чувствовал себя лучше. Принесли одежду в пластиковом пакете, высушенную, но не выстиранную. Грязь и пятна крови доказывали, что все происходившее прошлой ночью было реальным. Я попросил медсестру узнать, как Софи. Через несколько минут она пришла и сообщила, что операция сделана, а Софи в реанимации в критическом состоянии. При неотложной трепанации черепа иного ожидать было нельзя, ведь ей, чтобы сцедить накопившуюся кровь, удалили костную створку черепа. Надо ли говорить, что эта новость настроение мне не подняла? Я оделся и подождал прихода молодой докторши, которая сказала, что можно идти. Я тут же направился в реанимационное отделение. Здесь было тихо и менее суетно, чем в остальной части больницы. Медсестра за стойкой не разрешила мне войти в палату Софи, но в такой грязной и порванной одежде я бы, наверное, не стал входить и сам. Информацию о ее состоянии сестра также сообщить отказалась. «Вы кто? Муж? Жених? Близкий родственник?» — спросила она. В ее вопросе содержался намек, но я его не принял. Неожиданно меня окликнули. Голос принадлежал Софи. Я повернулся в надежде увидеть ее чудесным образом выздоровевшей, но по коридору ко мне двигалась ее сестра. «Как она?» — спросил я. «Лежит в реанимации». Ей сделали операцию на мозги. Мне очень жаль. Вам жаль? Вы же обещали присмотреть за ней. Я хотела забрать ее к себе, а она... Мэри повернулась к медсестре за стойкой. Не пускайте этого человека к Софи. Я не хочу, чтобы он здесь крутился. Мэри развернулась и двинулась по коридору. Медсестра смущенно пожала плечами. Я решил выяснить, где лежит Стефани Кросс. Долго бродил по палатам, пока нашел. Вначале мне показалось, что она спит, но как только я приблизился к кровати, Стефани открыла глаза и посмотрела на меня. Выглядела она ужасно. Голова перебинтована, лицо в кровоподтеках и распухло больше, чем у Софи. Сломанная челюсть скреплена сложной системой винтов, и разных приспособлений. Я не знал, что сказать, мы просто смотрели друг на друга, а затем она взяла с прикроватной тумбочки блокнот, быстро написала что-то и показала мне: "Я выгляжу хуже, чем себя чувствую. Морфий — классная вещь". Неожиданно я рассмеялся. "Рад это узнать". Она черкнула в блокноте: «Софи...» Я откашлялся. «Операцию сделали. Она в реанимации». Миллер пришел в сознание. Сестры говорят, что он рассказывает им смешные анекдоты. «Замечательно!» — я улыбнулся. «Это была первая хорошая новость, наверное, за целую вечность». Затем глубоко вздохнул. «Послушайте, я...» Стеф снова начала писать. Видимо, действовал Морфи, и она торопилась закончить до того, как заснет. Вырвала листок из блокнота, сложила и протянула мне. И тут же ее глаза закрылись, и она заснула. Я вышел в коридор и развернул листок. Записка Стефани Кросс была короткой. «Вы все сделали правильно». Когда я это прочел, у меня на глазах навернулись слезы. Пора было выйти на свежий воздух, освежиться и обо всем подумать. Мой автомобиль по-прежнему стоял у дома Софи. Там же осталась моя сумка с вещами. Можно было вызвать такси по телефону или поймать на улице. Я выбрал второе. Очень хотелось прогуляться. Медсестра в приемном покое объяснила, где находится ближайшая стоянка такси, и я отправился туда. Не прошло квартала, как рядом остановился автомобиль. В нем сидел Терри. «Так и знал, что найду тебя здесь». Я продолжал идти, и он крикнул. «Дэвид, подожди!» Автомобиль снова поравнялся со мной. «Послушай, нужно поговорить». Я знаю, что случилось вчера ночью. Как Софи? Я неохотно остановился. Она в реанимации. Больше я ничего о ней не знаю. Вот как. Он побледнел. И что, есть надежда? Наверное. Куда ты идешь? Собираюсь забрать машину. Она стоит у дома Софи. Он наклонился и открыл дверцу. Садись, я тебя подвезу. Нельзя сказать, что общество Терри мне нравилось, а я был настолько слаб, что едва стоял на ногах. Первые несколько миль мы молчали. Когда выехали за город, он спросил, — Хочешь поговорить? — Нет. Он снова замолчал. Я смотрел в окно на торфяник. Обогреватель в салоне действовал исправно, тепло и ровное гудение двигателя — Убаюкивали. Я почувствовал, что засыпаю. «По крайней мере, теперь известно, кто тогда вломился в дом Софи», — произнес Терри. Я вздохнул. Если он решил поговорить, то от него не отвяжешься. Не думаю, что это был Монг. «Что? Даже после всего?» Он признался, что был в ее доме, — сказал я. Но после того, как Софи увезли в больницу, когда мы вернулись, там была жуткая вонь. Я подумал, что в дом залезло какое-то животное, ведь дверь была открыта, и только потом он мне объяснил, что набросал там немного земли, смоченной мочой лисицы, чтобы сбить со следа поисковых собак. Если бы это было раньше, когда я нашел ее в ванной комнате, я бы обязательно почуял запах моча лисы Хе. изобретательный подонок проговорил терри почти с восхищением тут уже появились слухи что у него были отношения с анджелой карсон что вероятно он убил ее во время приступа я кивнул да перед уходом из больницы я поговорил с невропатологом он рассказал мне о так называемом Синдроме лобной доли. Это когда повреждены лобные доли головного мозга. И что? Помнишь вмятину на черепе Монка? Родовая травма, акушерка плохо работала со щипцами. Мать Монка умерла при родах, а он выжил с этой отметиной. Так вот, синдром лобной доли является причиной буйного, непредсказуемого поведения. причем пациент потом не помнит о своих поступках. Иногда у страдающего повреждением лобной доли случаются эпилептические приступы смеха, во время которых он дико смеется или кричит, а также сильно бьет по всему, что подвернется под руку. Эти приступы обычно случаются во сне, поэтому такого рода эпилепсию не всегда диагностируют, принимая ее за ночные кошмары. У Монка были такие приступы. Об этом рассказывали тюремные охранники. Терри пожал плечами. — Ну и что? Повреждены лобные доли. Разве это оправдывает то, что он сделал? — Нет, но он Анжелу Карсон не насиловал, а убил во время такого приступа, который случился, когда они занимались сексом. Понимаешь? Терри усмехнулся. Во все это верится с трудом. Скептицизм Терри меня не удивил. Теперь уже и я с трудом верил рассказу Монка. Это был преступник, опасный и невероятно жестокий. Достаточно вспомнить, как он расправился с полицейскими Миллером и Кросс. Но поведение Монка не было таким однозначным, как думал Симс. Он специально отпустил нас, чтобы мы его как-то оправдали. Я хорошо помнил, как Монг застрял в проходе, когда помогал мне вытащить Софи. Зачем ему это было надо, когда он спокойно мог бросить нас умирать? Так безжалостные убийцы не поступают. «Я думаю, что мы смотрели на монка и видели то, что хотели», — сказал я. Все считают его монстром, потому что он изнасиловал и забил до смерти несчастную глухую девушку. Забудь об этом, и все изменится. Например, возникнет вопрос, действительно ли он убил Тину Уильямс и сестер Беннет. Да он же сам признался. Это ничего не значит. Я вспомнил боль в глазах Монка. Чудовищность своего поступка он осознавал гораздо сильнее, чем любой из нас. Он убил Анджелу Карсон во время приступа. Ему казалось, что и остальных мог убить так же. Но тогда, во время суда, для него это вообще значения не имело. Терри пожал плечами. — Если ты этому веришь, то не в порядке с головой не только у Монка. Я слишком устал, чтобы спорить. Неважно, верю я или нет, он не сумасшедший, а просто больной, несчастный, сбитый с толку человек. Судебные психиатры были слишком предубеждены и потому ничего не заметили. Я уверен, что если бы сейчас его по-настоящему обследовали, то все бы выяснилось. — Ты серьезно? — Терри пожевал губу. «Но если других девушек он не убивал, то кто же тогда?» Я пожал плечами, пытаясь побороть усталость. «Ты слышал об инспекторе Джонсе?» Терри затормозил, когда идущий впереди автомобиль неожиданно замедлил ход. «Вот идиот!» Он взглянул на меня. «Говоришь, Джонс?» «Нет, не слышал». «А что?» Если Окер сказал Монку правду о том, что этот полицейский заставил его подложить в его трейлер вещи убитых девушек, то, скорее всего, он их и убил. Хотя, по словам Нейсмита, инспектора Джонса, среди сотрудников полиции не было и нет. Так ничего. Монк вскользь упомянул о каком-то Джонсе. Эри внимательно посмотрел на меня. «У тебя изможденный вид. Мы прибудем примерно через полчаса. Постарайся отдохнуть». Я откинулся на подголовник и закрыл глаза. В сознании тут же начали вспыхивать беспорядочные картины. Пещера, крушение автомобиля, вмятина на черепе Монка. Я увидел искалеченное тело Тины Уильямс, Услышал глухой смех Уэнрайта. Заскрипела лопатка, прорубающая мокрый торф, а затем автомобиль подскочил на ухабе, и я проснулся. «Ну как, полегче?» — спросил Терри. Я протер глаза. «Да». «А мы почти приехали». Я посмотрел в окно и увидел Падбери. День был на исходе. Спускались сумерки. Я решил, что как только доберусь до дома, сразу устрою себе отпуск. На сей раз настоящий, где-нибудь в солнечном теплом месте. Затем вспомнила Софи и мысли об отпуске отодвинулись на задний план. Терри остановил машину у сада рядом с моим автомобилем. Двигатель не выключил. Все. «Приехали. Хоть чтобы я остался?» «Нет, я не собираюсь здесь задерживаться». Я помолчал, не отпуская ручку дверцы. «А как ты? Что собираешься теперь делать?» Он помрачнел. «Хороший вопрос. Приму от Сим за наказание, а потом посмотрю. Наверное, попытаюсь взяться за ум». — Желаю удачи. — Спасибо. — Так мы уже не в ссоре? — Я подумал, что, наверное, мы больше не увидимся. А значит, очередная глава моей жизни закончилась. И не следует помнить плохое. — Конечно, нет. Мы пожали друг другу руки. — Береги себя, Дэвид. Надеюсь, с Софи все будет в порядке. Я вышел из машины и подождал, пока Терри отъедет. Вскоре стало тихо, только шумел ветер и шелестели ветви. Разминая затекшие мускулы, я неспешно двинулся по дорожке. Впереди чернели окна дома. Наши телохранители задернули там все шторы, чтобы придать дому нежилой вид. Я собирался забрать сумку и сразу уйти. Ехать на ночь глядя не хотелось, но еще меньше было желания — оставаться здесь ночевать. Только у входной двери я вспомнил о ключе. Дверь все равно подергал, хотя знал, что накануне Миллер ее надежно запер. Но что теперь делать? Я вспомнил, что Софи хранит в килне запасные ключи. Замок поставили новый, но есть надежда, что она в тайнике ключ заменила. Я направился к вырисовывающейся впереди обветшалой кирпичной башни. На фоне темнеющего неба окружающие строительные леса напоминали виселицы. Дверь скрипнула. Я вошел, нащупал выключатель, однако ничего не произошло. Щелкнул им несколько раз, но, видимо, обе лампочки перегорели. У меня в машине был фонарик, но ключи от нее остались в доме. Забыл их вчера в спешке. Пришлось раскрыть дверь в килм как можно шире. Он и при дневном-то свете напоминал склеп, а сейчас и подавно. Место, где Софи прятала запасной ключ, находилось рядом с центральным очагом. Пахло кирпичной пылью и глиной, но ко всему этому примешивался еще какой-то запах, который показался мне знакомым. Под ногами что-то хрустнуло. Мои глаза уже привыкли к полумраку, и я увидел, что пол усыпан обломками керамики. Мой вялый мозг отказывался работать, но я все же узнал этот непонятно как возникший тут запах. Лосьон после бритья. Я резко остановился и развернулся. Тусклый свет от дверного прохода плохо проникал в глубь килна. Я пристально вгляделся в то место, откуда доносился шорох. — Это вы, доктор Хантер? — спросил Ропер. — Да, инспектор всегда злоупотреблял своим лосьоном после бритья.